Эпилог. Когда я просыпаюсь 3 августа, на небе ни не облачка. Такая погода напоминает о детстве, пожей коровки на веснушчатых руках и клубничное мороженое в парке. Наверняка в те годы бывали и облачные дни с моросящим дождём, но я ни одного из них не помню. Я чищу зубы, умываюсь и по традиции, хотя и вопреки исторической достоверности, включаю в гостинной The Edge of Heaven. Это и правда прекрасная танцевальная песня. Я отправляюсь на прогулку по району, переступаю через остатки ночных застолий у кафешек. Прохожу мимо облупившегося красного фасада таверны. При дневном свете он похож на детского аниматора без костюма. Я делаю излюбленный круг по Hemstead Hit и по дороге домой покупаю Flat White. войной с жирным молоком. Когда я возвращаюсь, Анжела как раз уходит. Мы обмениваемся любезностями, выкуриваем по сигарете на солнышке, и я сообщаю о своём 33-м дне рождения. Он говорит, что это возраст распятия Христа и спрашивает, как я планирую сравниться с его достижениями, и отвечаю, что наверняка спасу человечество в грядущем году. А если нет, то обязательно стану больше жертвовать продовольственным банком. В середине дня я держу путь на Альбинсквер. В этот раз мне захотелось отпраздновать, устроив скромный пикник. И я не придумала лучшего места, чем сквер возле моего первого дома. С собой меня покрывало, несколько складных стульев и сумка-холодильник с вином и едой. В списке гостей всего 7 человек: Кэтрин, Марк, Лола, Джо, Люси, мама и папа. Первыми прибывают Кэтрин и Марк. Фрейди на руках у матери. Оливия держит Марка за руку. Никто не жалуется, что пришлось долго добираться до восточного Лондона, хотя они наверняка обсуждали это в поезде. Я попросила всех принести любимые снеки из детства. Я провожу исследования для последней главы новой книги. Кэт взяла хрустящий картофель с солью и уксусом. Марк принёс яйца по-шотландски. Вскоре появляются Джо и Люси с упаковками Бэби Белл и Джейми Доджерс. Люси вначале заедает сыр печеньем, потом наоборот. В какой-то момент она кладёт Бэби Белл между двумя доджерсами и съедает разом. Её живот уже округлился, и Джо от неё не отходит. Он из тех будущих отцов, которые относятся к родам, как к совместному предприятию, знают ответы на все вопросы о беременности. Они приехали на новом тёмно-синем автомобиле, и Люси пилит мужа из-за парковки. В машине уже есть детское кресло. Однажды их ребёнок сядет на скамейку и будет гадать, не отправился ли этот синий автомобиль на металлолом, отчаянно желая, чтобы тот приехал и забрал его или её. Появляется Лола с шербетом и клубничной лакрицей. В синем клетчатом макси платье и такого же цвета зонтик от солнца. Вечером она идёт на свидание с мужчиной из нового приложения, подбирающего пару. не по взаимным предпочтениям, а исходя из общих антипатий. Они уже пять дней переписываются о своей ненависти к кантри-музыке и по Нине с помидорами. По знаку Зодиака он близнецы, но Лола всё же надеется, что это её суженый. Мы уговариваем подругу не брать зонтик. Едва приехав, папа сразу вспоминает Албин Сквер. Он помнит, как учил меня кататься на велосипеде по кругу, Помнят день, когда я упала с тутового дерева, и мне наложили швы на колено. Помнят скамейку, на которой они сидели со мной через несколько дней после моего рождения. Я перестала просеивать руду, его воспоминания, и гадать, какой осадок останется. Порой он забывает, кто я. А иногда помнит результаты всех моих экзаменов по скрипке. Я воображаю тех, кого он любит, в виде экспозиции картин Пикассо. а у меня всё время причудливым образом меняются местами у него в голове, но никуда не исчезают. Папа с Джоби съедают на скамейке акрикете. Мама сидит на траве и демонстрирует Лоле, как научилась заплетать себе косу рыбий хвост. Оливия объедается щерпётом, пока никто не смотрит. Кэтрин испекла торт. Она просит меня сесть на скамейку рядом с папой, а сама тем временем достаёт угощение из сумки за спиной у Марка. Торт трёхярусный. Кривобокий, покрыт лютикового жёлтой глазурью. Все поют с днём рождения тебя. Лола не попадает в ноты. Фредди хихикает у меня на коленях. Мама фотографирует. Аливия ползает под тутовым деревом. Это дерево живёт во мне. Его невозможно сломать, только спрятать или потерять в наплывающем тумане. Оно проросло сквозь меня. Его ствол мой позвоночник. Катрин держит торт передо мной, пламя свечей слегка подрагивает в неподвижном, дневном мареве. "Загадай желание", говорит она. Я закрываю глаза и думаю о пока неведомых мне дорогах, которые ждут впереди. Я ничего не могу планировать, только идти дальше и верить. Я задуваю свечи на торте в 33-й раз. Начинается очередной год.